Люкаприз, Лондон Когда я в прошлый раз ужинала с Джеймсом Тейлором, мы оба сильно напились, и я твердо решила, что снова этого не случится, особенно с учетом того, какие цены заламывают в Люкаприз. Я была там всего однажды. Мой бывший босс Чарльз Кловер пригласил меня туда на день рождения, чтобы поближе познакомиться. Однако ничем хорошим это не закончилось. Еда была великолепной, но я помню, как все глазели на меня, пока я шла через зал. Добраться до своего столика незамеченной невозможно. Половина посетителей, наверное, и приходит сюда специально, чтобы себя показать, но это не мой случай. Я предпочитаю места более укромные, где нет необходимости постоянно следить за собой. Меня удивляло, почему Джеймс выбрал именно этот ресторан. Это определенно был шаг вперед по сравнению с короной во Фрамлингеме. Он опаздывал на десять минут, и я уже склонялась к мысли, что про меня забыли, когда Джеймс наконец появился. Наш столик ему указал официант, с которым они явно были хорошо знакомы. С прошлой нашей встречи минуло два года, и, глядя на Тейлора, идущего сейчас через зал, я не заметила никаких отличий. Длинные волосы, нежное, как у ребенка, лицо, на котором щетина смотрится неуместно, взгляд полное веселья и энергии, но с легким намеком на лукавство. Я прониклась к нему симпатией с момента нашего знакомства в Эбби Грейндж и надеялась, что и сейчас ничего не изменится. Однако, пока Джеймс усаживался, извиняясь за опоздание и ссылаясь на пробки на дорогах, я заметила, что с парнем творится что-то неладное. Тейлор выглядел уставшим, напряженным, он явно слишком увлекался ночными загулами, слишком много пил и, вероятно, злоупотреблял наркотиками. У него был классический вид сибарита, и если в его облике угадывалось нечто байроническое, то стоило себе напомнить, что лорд Байрон умер всего в 36 от заражения крови. На Джеймсе были черная кожаная куртка и футболка, какие он предпочитал носить и прежде, вы вот только бренды стали более дорогими. Когда он вскинул руку, заказывая шампанское, я обратила внимание на золотой браслет и два кольца, которых прежде не было. Сьюзен, какая приятная неожиданность вновь увидеться с вами. Ужин за мой счет и никаких возражений. Как поживаете? Слышал, вы пострадали, выясняя, кто прикончил Алана. Это ужасно. Трудно поверить, что его на самом деле убили. Даже не знаю, чтобы он сам об этом сказал. История, ну, прямо как в романе. Я расслабилась. Да, снаружи Тейлор переменился, но внутри остался старым добрым Джеймсом. «Не думаю, что Алан был бы сильно впечатлен», — ответила я. «Он не очень жаловал детективной истории». «Ему бы понравилось фигурировать в газетах. Мы часто обсуждали, сколько дюймов ему отведут. Под некролог, в смысле». Мой собеседник хохотнул, а потом потянулся за меню. «Я буду гребешки, стейк и жареную картошку. Мне нравится здешняя еда. И я очень хочу услышать, как все было». «За что именно убили Алана? Кому он помешал? И каким образом вы оказались втянуты в это дело?» «Я все объясню», — пообещал. я, думая про себя, что совсем недавно излагала подробности Крейгу и начинаю уже уставать от всей этой истории. «Но сначала расскажите о себе и своих успехах. Служите где-то актером? Помнится, на прошлой нашей встрече вы обмолвились, что собираетесь поступить в театральное училище». Я поступал в Кати и в Центральную, но мною нигде не заинтересовались. Видимо, я слишком стар и безнадежно испорчен. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Денег у меня теперь полно, и работать нет нужды. Знаете, что продажа Эбби грейндж принесла мне два миллиона фунтов? Ума не приложу, кому понадобилось платить такие бабки ради того, чтобы торчать посреди чертова суфолка. Но я не жалуюсь. Книги Алана все еще переиздаются, и мне... Регулярно шлют чеки за роялти. Это все равно, что сорвать банк в лотерею, с тем исключением, что выигрыш выплачивают каждые полгода. Алан Конвей был женат и имел сына. Однако полгода спустя после выхода романа «Атику Спюнт берется за дело», он открыто объявил себя геем и развелся с супругой. Она со временем перебралась в Брэдфорд на Эйвоне, что в графстве Уилтшир. Их отношения продолжались еще по меньшей мере в течение года, На протяжении всего этого времени Аллан пользовался мальчиками по вызову. Находил он их в Лондоне. Дело было на заре интернета, когда карточки в телефонных будках стали постепенно выходить из оборота. Мой сотрапезник как раз и был одним из этих мальчиков. Джеймс, не таясь, поведал мне об их совместной с Алленом жизни. Секс, поездки тайком во Францию и в США. Признаться мне, его бесстыдство показалось подкупающим. Аллан оформил его как секретаря, занимавшегося подготовкой материала, однако на самом деле платил парню деньги за интимные услуги. Причем я не сомневаюсь, что эти двое мухлевали с налогами. После того, как Аллан развелся, Тейлор переехал жить к нему, хотя двадцатилетняя летняя разница в возрасте тяжело сказывалась на обоих. Джеймс Тейлор послужил прототипом Джеймса Фрейзера, который появляется в четвертом романе серии в качестве помощника Пюнда. Портрет получился немного добрее, чем тот, что Конвей срисовал с меня. Фрейзер также фигурировал во всех последующих книгах, вплоть до английских сорочих убийств. Мы заказали еду, принесли шампанское, и Джеймс поведал мне о своей новой жизни в Лондоне. Он купил квартиру в Кенсингтоне, ту самую, в которой жил прежде, много путешествовал, у него была целая череда связей, но теперь он состоит... серьезных отношениях с одним пожилым человеком по имени Иан, дизайнером ювелирных украшений. «Он в самом деле слегка похож на Алана», — признался Джеймс. «Забавно, что сколько бы ты ни искал, всегда возвращаешься к тому же самому». Партнер Тейлора побуждал его остепениться, найти себе постоянное занятие, но Джеймс пока не представлял, какое именно. «Вы в курсе, что скоро выйдет телевизионный сериал про Аттикуса Пюнда?» — спросил он меня. — Когда начинаются съемки? — Уже начались? — На главную роль пригласили Кеннета Брану, а я там исполнительный продюсер. Он расплылся в довольной улыбке. — В первой книге я не появляюсь, но если будут экранизировать все, то кому-то придется сыграть меня. Я бы предложил Бена Уишоу. — Что скажете? После первой перемены блюд, еда была отменной, я без охоты вернула разговор к Аллану Конвою. В конечном счете он был главной темой встречи. Это подразумевало необходимость сделать краткий обзор событий со времени моего переезда на Крит. Джеймс читал про исчезновение Сесили Трехерн в газетах, однако новость не произвела на него особого впечатления. Его куда больше заинтриговала сопричастность Алана к делу об убийстве восьмилетней давности. А когда я назвала ему имя жертвы, Он меня страшно удивил, воскликнув, «А ведь я был знаком с Фрэнком Пейрисом». «Каким образом?» «А вы как думаете, дорогуша? Он трахал меня. Правда, всего пару раз помнится». Столики в люкаприз расположены близко друг к другу, и я заметила, что ужинавшая по соседству пара навострила уши. «Где?» «В Лондоне. У него была квартира на Шепард-маркет. По сути, совсем недалеко отсюда». Приглашать клиентов к себе мне не нравилось. Я обычно пользовался гостиницами. Удобно и анонимно. Но Фрэнк был не из тех, кто предпочитает прятать скелеты в шкафу. Совсем наоборот. Прежде чем увести очередного любовника к себе домой, он сперва возил его по клубам и ресторанам и показывал друзьям. А почему он вообще пользовался мальчиками по вызову? Да потому что мог себе это позволить. Фрэнк питал пристрастие к молоденьким юношам и был... Состояние состоянии заплатить за свою прихоть. Он не состоял в браке, в сожительстве или в чем-то подобном. А если и состоял, то никогда в этом не признавался. Кстати, вкусы у него были весьма своеобразные. Не так-то просто найти партнера, который согласился бы проделывать те вещи, что ему нравились. Какие вещи? Слова вырвались прежде, чем я успела прикусить язык, но Джеймс не смутился. Он очень любил унижать людей. Связывать их и все такое. Мне такие люди попадались. От них добра не жди. Наши соседи слушали, раскрыв рот. «А как Аллен с ним познакомился?» Спросила я, намеренно понизив голос, в расчете, что собеседник последует моему примеру. Как именно понятия не имею, но это было несложно. В Лондоне множество баров, а, возможно, это случилось в одном из заведений Чариотс. Ну, вы знаете, это гей-сауны. Сказать по правде... Однажды мы даже устроили четверняк. Я, Аллан, Фрэнк и Лео. Это я про ужин говорю, кстати. А вы что подумали? У меня создалось впечатление, что Фрэнк был для алана своего рода духовным наставником, если хотите. Конвей тогда еще сильно сомневался в себе в своей сексуальной ориентации, и Пэрис направлял его на этом пути. «А кто такой Лео?» «Еще один мальчик по вызову, вроде меня». Джеймс по-прежнему не понижал голос, и я заметила, как тихо стало за соседними столиками. Едва ли это была привычная тема для разговоров в люкаприз. «Мы все, по большей части, знакомы друг с другом», — продолжил мой собеседник. «Это едва ли назовешь обществом в точном смысле слова, но полезно бывает знать, если вдруг попадется какой-нибудь извращенец или переодетый легавый, ну и все такое прочее». «Вы жили вместе с Алланом, когда убили Фрэнка?» «Нет, тогда еще нет. Но мы уже часто встречались, и Аллан поговаривал о том, чтобы съехаться. Когда это произошло, нас не было в Англии. Новость мы услышали по радио». Он задумался. Признаюсь, по совести я был в шоке. Хочу сказать, если бы Фрэнка забили до смерти молотком в его лондонской квартире или где-нибудь в темных переулках в Сохо, тут удивляться нечему. Здесь у нас это привычное дело, особенно с учетом его пристрастий. но в престижном отеле, в сельской глуши. алан переживал? Джеймс затруднился с ответом. Не то чтобы переживал, нет, скорее был заинтригован. Он находился в книжном туре по Европе. Вы помните, наверное, что Конвей такие туры терпеть не мог? Интересной была в нем черта. Он ненавидел людей, которые любили его книги. Мы посетили Францию, Голландию и Германию, А потом сняли на три недели в Тоскане виллу в горах. Дивное было местечко. Так когда именно Аллан узнал о смерти Фрэнка? Я услышал по радио и сказал ему. Кстати, он навестил тот отель почти сразу, как мы вернулись. Не потому, что переживал за Фрэнка Пэррис, а потому, что собирался использовать сюжет в следующей книге. Принесли второе. Стейк для Джеймса, Дувурскую камбалу для меня. Наблюдая, как официант умел разделывать рыбу двумя ножами, я подумал о том, что мы с ним, в сущности, заняты одним и тем же. Отделяем мясо от костей. Разница в том, что официант выбрасывает кости, а мне они требуются, чтобы проникнуть в суть происходящего. «Дело в том, что алан забуксовал», — продолжил Тейлор. В Тоскане он был мрачнее тучи. С первыми двумя книгами все получилось как нельзя лучше. Он уже составил себе имя, Деньги текли рекой. Ну, вы это, конечно, не хуже меня знаете. Это же все, по большей части, произошло благодаря вам. А вот третья книга, ну, никак не двигалась с места. До тех пор, пока Конвей не побывал в Бранлоу-Холле. Точку. алан снял номер и провел там несколько дней, хотя и не без проблем, потому как не прожил он там и двадцати минут, как стал переживать, что наткнется там на Мелиссу. Что? Я удивился. Мне казалось, его бывшая жена перебралась в брэдфорд на эйване Нет, это произошло позже. После разрыва и продажи их дома в Орфорде, Мелиса решила пожить там еще немного. Уж не знаю почему. Возможно, ей просто требовалось переварить произошедшее. Поэтому она сняла дом буквально в двух шагах от отеля. Мало того, в дальнем конце ее сада имелась калитка, которая вела на территорию гостиницы. Так, значит, Мелиса тоже в игре. Я сделала себе зарубку в памяти, чтобы заняться этим позже. «Но встречи, слава богу, не произошло», — продолжил Джеймс. «Не забывайте, в ту пору Мелисса знала, что он гей, но больше никто. Аллан еще не заявил о своей ориентации и даже никому не обмолвился насчет меня. Вы были в курсе, что он голубой?» «Нет, узнала только, когда прочла в газетах». «Ну, в этом весь Аллан». Так или иначе, он прожил в отеле три или четыре дня и, как я понял, нашел сюжет для книги, потому что вернулся в прекрасном настроении. Сказал, что переговорил со множеством людей и теперь знает, о чем писать. Я наострил уши. Вам известно, с кем именно он разговаривал? Да со всеми. Тейлор пришел в ресторан с пластиковым пакетом из супермаркета, который потом поставил на пол под стол. Теперь он достал его и показал мне. Я принес все, что только сумел найти. Тут фотографии, заметки, флешки. На некоторых из них записи бесед. Дома могут найтись и другие. Если обнаружу еще что-нибудь, непременно дам знать. Просто фантастика, Джеймс, спасибо. Я и в самом деле была очень удивлена. Не думал, что вы храните старые бумаги. Джеймс кивнул. Вообще-то я не собирался. Продав дом, я поначалу хотел выбросить весь этот хлам. Вы даже не представляете, сколько там всего было. Начать сотен книг. Девять романов на тридцати языках. На тридцати четырех, поправила я. Ну на кой черт мне сдался «Аттикуспюнт» на японском? А еще там были рукописи, экземпляры с правкой, блокноты и разные черновики. Я даже нанял одного парня из Ипсвича, чтобы тот отвез все это на своем грузовике на местную свалку. Но тут случились две вещи. Сначала мне позвонили из одного американского университета, сказали, что сожалеют о смерти Алана и выразили заинтересованность в приобретении его архива. Обратите внимание на формулировку «приобретении». Американцы не обещали заплатить, но, по крайней мере, напрямую, но ясно дали понять, что старые рукописи и прочие бумаги конве имеют ценность. А потом, это было еще до того, как завещание вступило в силу, я сидел тогда на мели, Я решил продать часть принадлежавших Алану книг и отобрал кое-что из романов Агаты Кристи. У него, как вам известно, ее было немерено. Так что я взял несколько томов и отнес их в букинистический магазин «Феликс Тоу». Мне сильно повезло, что владелец его оказался человеком порядочным. Он честно сказал, что поскольку это все сплошь первые издания, то они представляют собой небольшое состояние. Одна только книжка про Роджера Экройда стоила две тысячи фунтов. А я-то рассчитывал выручить деньжат на картошку с рыбой. Причем не на ту картошку с рыбой, которую подают здесь. «Выходит, все это до сих пор у вас», — заметила я. Я предложил университету назвать цену и до сих пор жду ответа. Но я все сберег, до единой бумажки. У меня было намерение разобрать архивы и разложить все по порядку, Но руки пока до этого не дошли. Я ведь тот еще и лентяй. Но после вашего звонка я собрал все, что смог найти касательно романа «Атти Куспюнт берется за дело». «Речь ведь шла об этой книге, точно?» «Да». «Вам повезло, что у него все было помечено. Это ведь Аллан. Если кто-то публиковал о нем что-то в газетах, он делал вырезку и вклеивал в книгу. Конвы был настоящим экспертом по части себя самого». Джеймс ехидно усмехнулся. «Буду рад, если вы вернете со временем эти материалы. Не исключено, что вы смотрите сейчас на источник моего существования в старости». Мне как-то сложно было представить Джеймса Тейлора стариком. «Он вам что-нибудь говорил насчет убийства?» Аллен никогда не обсуждал со мной свои книги, даже если вставлял в них меня. Но, как я уже сказал, домой он тогда вернулся изрядно повеселевшим. Передам вам единственную фразу, которую Аллан мне сказал. Они взяли не того человека. Его это очень забавляло. Он имел в виду Штефана Кадреску? Не слышал такого имени. Это тот парень, которого арестовали. Но, видимо, про него Аллан и толковал. Он был знаком с детективом, который проводил расследование, и был уверен, что тот напортачил по полной программе. Но имя настоящего убийцы Конвей вам не назвал? «Нет, сожалею». «Как вы думаете, если бы Аллан в самом деле знал, кто убил Фрэнка Пэриса, он бы сказал, Способности, учитывая, что Фрэнк был ему другом?» Джеймс поморщился. «Вовсе не обязательно. Мне Аллен в целом нравился, но по временам он вел себя как конченый засранец. Это был один из самых жутких эгоистов, каких мне только довелось встречать». Полагаю, ему не было никакого дела ни до Фрэнка Пэрриса, ни до его убийцы. Кстати, вполне возможно, что он ничего такого и не знал. А вы-то сами в курсе, что там на самом деле стряслось?» Джеймс указал на меня вилкой. «Нет», — призналась я. Но «Ну, ничего, вы непременно это выясните». Он улыбнулся. «Я вот что скажу, Сьюзен. Забавно, что мы оба сидим здесь снова вместе. И дух Алана витает где-то над нами». «Интересно, оставит ли он когда-нибудь нас в покое?» Тейлор поднял бокал. «За Алана?» Мы чокнулись. Но пить я не стала.